Глава 15. Ну, вот и настал первый день итогового испытания. Ночь выдалась беспокойная, я практически не спала, обдумывая, как мне избежать этого испытания. Я не хочу участвовать именно из-за того, что видения могут вернуться. Пока я не научусь контролировать это, то мне угрожает постоянная опасность. Естественно, я ничего не придумала. поэтому придётся участвовать. Хотя все таки одна мысль была. Сразу же провалить его, сдаться, но, как оказалось позднее, то сдаваться там нельзя. Будь что будет. Нервничаю не я одна, и эта мысль меня каким-то странным образом успокаивает. Нам придется провести в этом лесу целых три дня, это не 8 часов. Придётся ночевать там. Мысленно я уже прикрикнула, с кем меня могут поставить в пару. Исходя из предыдущих ситуаций, то профессор поставит меня с кем-нибудь слабым, как и я. Допустим, Итан, Миран, Мэри или Катрин. Я сделала вывод, что все-таки есть определенный показатель, по которому ставят в пары. Это силы магические и физические. Слабого не ставят сильным. Это испытание будет особенным, проговорила одна из сестер Марсонсов. «Мия, если не ошибаюсь». За это время я научилась их отличать. Голос у Мии более грубый, нежели ее сестры Лии. «Тебе что-то известно об этом?» Удивившись, спросила моя сестра. Хоть я и не участвовала в их разговоре, но теперь стала внимательно слушать. Конечно, таинственно улыбнулась она, уже все определенно. Нам известно, кто с кем будет в паре. «Да? С кем я буду, Мия?» Спросила сестра, буквально подскочив со своего места. Барбара, Мия вежливо улыбнулась. Если бы нам можно было распространяться об этом, то я бы тебе рассказала. Но могу сказать одно. Будет сложно. Всем не ожидайте от испытания того, что уже успели надумать себе. Меня насторожили ее слова. Я нахмурилась, посмотрев прямо на Мию. Мия лишь переглянулась со мной взглядами, И тоже от чего-то нахмурилась. Всем внимание. Отвлек голос профессора Пиранс, привлекая к себе внимание. Повторять суть не буду. Повторю правила: не убивать, не наносить смертельные раны. Теперь оглашу тех, кто участвует сегодня и в ближайшие три дня. Нико и Халифа, Итан и София. При упоминании Итана я отыскала его глазами и мысленно пожелала удачи. Тренер Перанс. огласила весь список, среди которого ни меня, ни моих знакомых больше не было. Я расслабленно выдохнула и поняла, что на ближайшие три дня свободно. «Остальные могут расходиться», — договорила профессор Перанс. «Тех, кого я назвала, могут подойти ко мне, чтобы получить свои рюкзаки и инструкции, в какой стороне будет находиться место Х. Часов с вашими физическими данными на этот раз не будет. Есть специальные люди», — которые будут отслеживать вас через сферы. А если что-то случится серьезное? Спросил кто-то. Там же задержка на 15 минут. Значит, вам нужно продержаться всего лишь 15 минут. Я ушла к себе в комнату, как и многие другие. Мы с Катрин решили устроить просмотр испытания, чтобы примерно понимать, что именно нас там ждет. Спустя час я поняла, что ничего хорошего. Эта группа. Как оказалось, позже двигается на юг. Одним из участников попались животные, обитающие в лесу Хараса. Всеядные животные. Двое парней пострадали, но выжили, продолжив свой путь. Я вновь решила отправиться в библиотеку, надеясь на этот раз что-то найти. Мне стало как-то не по себе от того, что я наблюдаю за другими участниками, находясь в безопасности, когда они там. Хотя скоро мы поменяемся местами. Наверное, было бы лучше, если бы я попала в первую группу, чтобы быстрее отмучиться. «Видящее», — проговорила я совсем тихо вслух, — «ну, должно же быть что-то, хоть что-то». Я брала одну книгу за другой и откладывала ее в сторону, не находя информации, которая хоть как-то могла помочь мне. Когда я уже совсем отчаялась, то мне попалось что-то дельное. Использовать строго под руководством старших. Чтобы был результат, то нужно подвергать ребенка каждый день стрессовым ситуациям. Научить бороться его со своими страхами. Много текста на страницах оказалось стертым, видимо, потому, что книга старая. В дальнейшем он научится самостоятельно вырабатывать это вещество, с помощью которого может видеть. Важно не переусердствовать со стрессовыми ситуациями, иначе. ребенок умрет, если в его видениях, будет ему угрожать опасность страх это ключ дальше текст оказался совсем неразборчивым в принципе большую часть этой информации я читала до этого только здесь написано что мне наоборот нужно подвергаться стрессовым ситуациям я поставила книгу на место и задумалась действительно большую часть времени я проводила в безопасности дома Не помню, чтобы в детстве вообще испытывала чувство страха. Если это и было, то не так, чтобы это могло спровоцировать видение. В предыдущем году учебы нас не подвергали таким тренировкам и испытаниям, как в этом. Это все объясняет. Вот почему видения не появились раньше. Значит, мне нужно то, что может выработать адреналин. Чувство страха. Так. Я задумалась. Прикидывая всевозможные варианты. Итоговое испытание, наоборот, поможет мне, а не, как я думала до этого, навредит. Я вышла из библиотеки в приподнятом настроении. Уже направляясь обратно к себе в комнату, я увидела в совершенно пустом коридоре принца Генри, который только недавно вернулся из дворца. Недолго думая, я решила подойти к нему и, наконец-таки, сделать то, что планировала. Ваше высочество! Обратилась я к нему. Хоть и принято обращаться на «ты» в академии, но мне было бы неудобно, назвав его просто Генри. Он медленно обернулся, и, как обычно, его взгляд не выразил совершенно ничего. Светлая, только сейчас мне показалась эта идея совершенно неудачной. Слова мигом испарились из моей головы, и я просто остановилась, не зная, что сказать. Георгий был прав, это глупо. Ты что-то хотела? спросил он, когда молчание слишком затянулось. Да. Зачем ты помог нам тогда на испытание? Задала я вопрос вместо слов благодарности. Генри прищурился, словно изучая меня, а я не стала отводить глаза и решилась перейти на ты. Я отвечу, сказал он, когда наше молчание слишком затянулось. Но тогда ответишь и ты, только уже на мой вопрос. Мои брови поползли вверх, потому что я искренне удивилась, что у его высочества могут быть ко мне вопросы. «Хорошо», — согласилась я, не задумываясь о том, что он может спросить. «Мне показалось, что это будет справедливо», — ответил принц на мой вопрос. «Будет справедливо», — переспросила я, и он кивнул в подтверждение своих слов. «Да уж, не такой ответ ожидала я услышать». Это отличается от выдвинутых мной теорий. Справедливо помочь нам с Мэри. Но зачем? Это уже другой вопрос, ответил Генри и совсем близко приблизился ко мне. Теперь моя очередь. Я даже медленнее стала дышать, боясь задеть его своей грудью. Так близко мы сейчас стоим друг к другу. Пришлось задрать голову, чтобы посмотреть принцу в глаза. Мне непривычно, что он так резко нарушил границы моего личного пространства. Отходить я не стала, боясь выдать свое напряжение. Как все произошло на самом деле, когда читающий напал на вас? Совсем тихо, понизив свой голос до какого-то интимного, задал свой вопрос Генри. Я вся напряглась. Не знаю, понял Генри это или нет. Я постаралась сделать максимально спокойное лицо, чтобы не выдать все эмоции, что меня одолевают. Значит, он понял, что я рассказала правду не до конца. Но как? Что меня выдало? Поняли ли это и другие? Если они знают, что я соврала, то могут предположить, что я что-то скрываю. Но я ведь правда скрываю. Я уже это рассказывала, соврала я, глядя ему прямо в глаза. Ни один мускул не дрогнул на лице Генри, он лишь еще раз прищурился, могу рассказать еще раз. Не люблю, когда мне врут. сказал он все так же тихо. Я ничто на это не ответила, только отошла на шаг, увеличивая между нами дистанцию. Только сейчас я поняла, что в коридоре мы больше не одни, как было до этого. Я ответила на твой вопрос, сообщила я принцу. Если врать, то до конца. Опустила голову в знак уважения и развернулась, чтобы уйти. Генри остановил меня, взяв за запястье, поэтому пришлось оглянуться. Он схватил не больно, но крепко. Если захочешь получить ответы на свои вопросы, то прежде придется ответить на мои, Агата. Дыхание снова сбилось. Не думала, что его высочество помнит мое имя. В голове сразу же всплыли воспоминания, которых не было. Тесно с его участием. Это ведь не может быть будущее. Еще я вспомнила те чувства, которые испытывала к нему во сне. Видимо, что-то на моем лице отразилось, потому что принц Генри сделал шаг, снова сокращая дистанцию между нами. Я не могу рассказать, только и сказала я так же тихо, как говорил до этого Генри. Я вырвала свою руку из его и быстрым шагом направилась, куда глаза глядят. Что за черт? Если сны – это будущее, то что должно случиться дальше, раз я буду находиться во дворце вместе с ним. Вопросов с каждым днем становится только больше, а ответов особо не прибавляется. Первое итоговое испытание прошло. Итан вместе со своей парой пройти его не смог. Я знала, что будет сложно, но чтобы так? Если я была побитой в пробном испытании и официально выглядела хуже всех участников, то после первого и того испытания большинство участников выглядели, как я, возможно, даже хуже. Я даже заметила в глазах профессора Перан сожаление. Во вторую группу я тоже не попала, а это значит, что через три дня меня ждет настоящая мясорубка. По-другому я это никак не могу назвать. Во вторую группу попали Мэри и Адия, Катрина и Дмитрий. Когда называли имена участников, то Дмитрий все время косился в мою сторону. После того, как всех назвали, он буквально вскочил со своего места и подошел к матери, активно жестикулируя руками. Профессору Пиранс достаточно было одного взгляда, чтобы Дмитрий замолчал и ушел к остальным. Он хотел подойти ко мне, я это видела, но ему уже нужно было уходить. Почему-то мне кажется, что поговорить он хотел именно о испытании. «Может, нас все-таки вместе поставят», сказала мне Барбара, когда мы шли по коридору Академии. «Это было бы идеально». «Да». Я тоже была бы рада попасть с тобой в пару, Агат, улыбнулась сестра. Мы же все-таки сестры. Мия так ничего и не рассказывает, сколько бы я ни допытывалась до нее. Если меня поставят с Викторией, то придется проиграть. Почему? Потому что я ее собственноручно придушу, ухмыльнувшись и представив это, заявила она, я даже готова проиграть, если мне представится такая возможность. Мы зашли в столовую, где, как обычно, много людей. Кажется, что сегодня еще больше. Взяли еду. Я глазами отыскала свободный столик, но его не оказалось. Совсем нет свободных столов. «И куда мы сядем?» Спросила я вслух скорее для себя, нежели для сестры. «Туда», — указала глазами Барбара. Я же проследила за ее взглядом и наткнулась на стол, за которым сидит принц Генри, Сиран и сестры Марсонсы. Последние вообще очень часто общаются с учениками, хоть и старше, нас не намного. Я не пойду туда, Барбара, сообщила я ей, и попыталась отыскать свободные места. Как назло, их не оказалось, кроме их столика. Вернее, было свободное место, но там сидят Мартин и Фридрих. Агат, больше некуда сесть, заметила сестра, будто я и без нее не вижу. Не бойся, «Принц тебя не съест в конце концов», и посмеялась над своей шуткой. «Я и не боюсь его», – буркнула я, – «Барбара, я там ни с кем не общаюсь». Катрина и Мэри на испытании, как и Димитрий. Георгий сегодня отсутствует в академии, поэтому мой круг общения свелся только к сестре. «Ты общаешься со мной, взяв меня за локоть, держа при этом в свободной руке под нос с едой», – сказала она, – «а я общаюсь с ними». поэтому мы пойдем туда. Вместе. Спорить с ней бесполезно, поэтому я лишь незаметно кивнула и перестала сопротивляться. Я также была не против, если бы принц достался мне в пару. Уже на подходе к столику, шепнула сестра и подмигнула мне. Как будто я не знаю, что она была бы не против. Может, их и поставят вместе. Пока что они оба на первых строчках рейтинга. Привет, поздоровалась Барбара. А я последовала ее примеру, но только так, чтобы ее голос заглушил мой. Барбара села на лавочку, я опустилась рядом с ней. Ощущение, будто она моя мама. «Привет», — в унисон отозвались близняшки. Сиран же махнул рукой, а принц... На него я специально не смотрела. Пока мы в академии, могу себе позволить игнорировать его. Они начали о чем-то общаться между собой. У меня до сих пор не выходит из головы наш последний разговор с Генри. Удивительно, за этот короткий промежуток времени я сталкивалась с ним чаще, чем за весь предыдущий учебный год. У него есть ответы на мои вопросы. Эти его слова засели у меня в голове. Кажется, будто у всех есть ответы на мои вопросы, за исключением меня самой. Катрина права. Творится действительно что-то странное. Не только в академии, но и со мной. Я так увлеклась своими мыслями, что совсем не притронулась к еде. Только ковыряю котлету вилкой. Они знают, но не говорят нам. Услышала я голос сестры и посмотрела на нее. Она уже почти уже доела. Сколько времени прошло? На мне положено, закатив глаза, видимо, повторила Лия. Мы уже много раз говорили. Барбара. Мия, зачем ты вообще ей что-то рассказала? Она теперь от нас не отстанет. Барбара сама догадалась. Я ничего ей не говорила, заверила ее Мия. Разве не все равно, с кем поставят в пару? Задал вопрос Сиран, откусывая яблоко. Мой же взгляд случайно остановился на принца, которого до этого я удачно избегала. Не знаю, только зачем. Он тоже в этот момент посмотрел на меня. Нужно было отвести глаза или опустить их хотя бы. как я делала до сих пор, но ничего из этого я не сделала. Просто продолжила смотреть на него. Вдруг он может откуда-то знать, что мне сказал Алексей. Хотя нет, это нелогично, тогда бы Генри не говорил рассказать правду. Может быть, его высочество знает, что я видящая. Тоже нет. Откуда? Если я сама до этого не знала. От собственных мыслей я нахмурилась. а Сиран пощелкал пальцами между нашими гляделками с принцем. Я резко переключилась на него. «Вы решили сыграть в игру?» – спросил он, смотря на меня. «Что?» – не поняв, переспросила я. Слишком пристально смотрели друг другу в глаза, пояснил Сиран с таким видом, будто объясняет это пятилетнему ребенку. «Может, вы решили в гляделке сыграть?» «Нет», – ответила я за нас и посмотрела на других, за исключением Генри. Барбара слегка сдвинула брови, Мия подняла бровь и ухмыльнулась чему-то, Алия плотно жала губы, словно недовольна. «Тебя совсем не волнует, кого с тобой могут поставить, Сиран?» Задала вопрос ему сестра, развеивая обстановку, за что я ее мысленно поблагодарила. «Не волнует, Барбара», — ответил он, «я же один из самых сильных противников». «Мне волноваться не стоит». Сиран выдержал многозначительную паузу, стоит волноваться самым слабым. Я буквально кожей ощутила, как взгляды прошлись по мне. Мне стало так неловко, что кажется, я покраснела. «Конечно, мне не хотелось бы оказаться в паре с кем-то вроде Агаты», — продолжил он, а я задержала дыхание. «Так еще меня не унижали». «Без обид, но ты будешь обузой», — Сиран посмотрел мне прямо в глаза, «тебя придется защищать». чтобы вместе зайти в этот портал, а это лишняя морока. Как в первом испытании сделать не получится. Ты слабая, и это является главной проблемой. Я очень крепко жала стакан с чаем в руках, сдерживаясь, чтобы не выплеснуть прямо на него. За нашим столом воцарилась тишина. Возможно, будь на моем месте сестра, то она бы что-нибудь съязвила в ответ, нашла способ, как задеть его словами, в конце концов. Выплеснула бы этот самый чай ему на лицо. Но я. Не она. Я предпочитаю промолчать, вытерпеть. Я жато вдохнула, встала из-за стола, поняв, что в данной ситуации лучше просто молча уйти, и уже взяла поднос с едой, который так и не притронулась, как услышала. «Иногда самые слабые оказываются сильнее всех духом», произнес его высочество. Мы вновь переглянулись с принцем Генри. после чего я все-таки вышла из столовой.